Глава пятьдесят восьмая. По торговому маршруту от Крайса до Триселя шло с виду обыкновенное торговое судно «Серебряник» или «Купец», как их еще называли пираты. Полиции поблизости не наблюдалось, пиратов тоже. В связи с последним обстоятельством экипаж купца должен был бы радоваться, но все обстояло совсем наоборот, так как судно было оборотнем, и вместо клановой команды были полицейские – ловцы свободных охотников. Лейтенант Фера тупо пялился на экран радара – но никаких меток не наблюдалось. Время от времени мимо проходили другие торговые корабли, которые по корпоративной этике передавали своему коллеге сведения об обстановке. Судя по ним, пиратов в секторе «С» не наблюдали уже три недели. «Сэр!» «Что, лейтенант?» Отвлекся от своих занятий капитан Зико Рональдо. «Сэр, может, они нас вычислили?» «Какой задницей?» Усмехнулся капитан. «Да кто их знает? Может, видит, что мы постоянно словно напрашиваемся?» «Поясни, Стас!» «Ну, мы ходим туда-сюда уже не первый раз, и постоянно полиция, и флот на подозрительно большом расстоянии». «Я понял тебя, лейтенант, но скажу, что у тебя паранойя. У пиратов нет технических возможностей, чтобы нас вычислить, если только им не продают информацию прямиком из нашего управления, а это я тебе скажу чревато, так как нас курирует, сам знаешь кто, каяка». «Правильно. Башку продажному копу каяка снимет и даже глазом не моргнет». «Своих возможностей у пиратов, чтобы создать свои буи для отслеживания трассы, тоже не имеется. Да и засекла бы наша разведка несанкционированные устройства на маршруте. Так что пираты ходят только на удачу. Ну что же, им пока везет». Двери в капитанский мостик с шипением разошлись, пропуская угловатого сержанта-контрабордажника в форме боцмана. «Что у тебя, Дашко?» «Честно говоря, сэр, обстановка нагаляется. Люди сидят без дела». «Я знаю, сержант, но ничем помочь не могу». Пираты, как назло, носа не кажут. Но если что, заставь их выдроить палубу, чтобы все блестело. Ну ты сам знаешь, как что». «Да, сэр», — усмехнулся сержант. «Как яйца у кота», — договорил он про себя однажды вылетевшую из уст капитана присказку, неизвестно где подхваченную. «Разрешите идти, сэр». «Иди, сержант». Почувствовав, что капитан не прочь поболтать от безделья, лейтенант вновь завел разговор. «Одного не пойму, сэр. Как вообще они завелись, пираты эти?» «А кто их знает?» – пожал плечами Рональдо и отхлебнул кофе. Но должна же быть хоть какая-то причина. Не могли же они возникнуть из ниоткуда?» «Ну, наш полковник в академии считал, что как-то раз один торговец грабил другого, побоявшись, что его посадят за решетку, как обезьяну, стал скрываться. А чтобы как-то существовать, продолжил грабеж, продавая награбленное фермером с окраин, которые также законопослушностью не блещут». Позже к нему присоединились другие торговцы, не слишком удачливые в торговых делах. Ну и пошло-поехало. «Интересная версия. Сэр, да не ори ты так, я чуть кофе не пролил». «Простите, сэр, тут это... пираты, в общем». «Ну, наконец-то!» – воскликнул капитан, внимательно посмотрев данные об обнаруженном судне по терминалу. Оно двигалось поперек торговой трассы, не было заявлено в маршрутной базе данных, а также не отвечало на позывные. Одним словом, типичный пират. Объявляю общую готовность!» «Есть, сэр! Подать сигнал бедствия?» «Еще рано. Мы как купцы, их еще не видим», — напомнил Рональдо. «И правда. Они пытаются выйти на связь. Ключи!» Вышедший на связь пират потребовал остановиться, ибо обещал просто забрать груз, никого не тронув. «Ха!» — усмехнулся Рональдо, вырубив связь и стерев с лица испуганную гримасу. «Вот теперь давай, ари во всю глотку сос!» «Есть, сэр!» «Ну вот!» Удовлетворенно кивнул капитан, когда увидел, как от пиратского судна отстыковались два шаттла и на полном ходу стали приближаться к Серебрянику. «Теперь объявляй боевую готовность. Нужно встретить гостей!» Капитан Морган в последнее время был мрачнее метановой тучи. Бегство странных новичков во время абордажа купца серьезно подорвало его авторитет на корабле. После гибели слона, а главное хромого, произошел жесткий конфликт за первенство. Вставший во главе абордажников человек замахнулся и на него, Моргана, власть. Но Морган быстро это пресёк и с верными людьми скрутил наглеца и на глазах всех в назидание живьём выбросил в космос, словно мусор. После этого страсти несколько улеглись, но неприятный осадок остался. Кроме того, добыча была небольшой, а перевозка чуми никто заниматься не хотел. Слишком уж неприбыльным делом это было. Да и хлопотно, разве что совсем уж с голодухи. Потому нужно было брать какого-нибудь купца, да пожирнее. Но в прошлом независимые торговцы, которые иногда враждовали между собой, в последнее время стали ходить небольшими караванами в 2-3 судна, вместе отбиваясь от пиратов-одиночек вроде него. Вот уже несколько недель они не наблюдали, как проходил караван за караваном. Иногда по маршруту рыскали полицейские катера и рейдеры флота, и тогда Моргану приходилось уносить ноги. Всем это уже порядком надоело, а возвращаться с полупустыми трюмами на роял не имело смысла. Только и смогут, что закупить топливо и на остатки средств гульнуть два дня. Мало. «Атаман, кажется, у меня для вас есть хорошая новость». Но ну не томи, грыжа!» Недовольно скривился Морган. «Что там?» «Купец! Один!» «Ну-ка!» Морган подскочил к радару, за которым сидел грыжа. «Где Федьке?» «Нету их, последние три дня назад прошел». Что-то неприятно ворохнулось в душе. На какой-то миг он даже засомневался, но трюмы были пусты, а значит их нужно было пополнить. «Вызови их!» «Готово!» «Я предлагаю вам сдаться», – проговорил Морган, глядя на испуганное лицо капитана-купца. «Остановитесь! Обещаю, что никто не пострадает, мы просто заберем груз!» Связь оборвалась. «Они посылают сигнал о помощи!» Посмотрев на приборы беленгации, объявил грыжа. «Штурман, вперед!» «Есть, Адаман!» «Абордажной команде приготовиться. «Уже давно готовы!» – радостно ответил новый командир абордажников. «Тогда вперед! Распотрошите их!» «Сделаем атамана в лучшем виде!» Три минуты спустя от Крамера отошли два шаттла и взяли курс на купца, который начал маневрировать и даже отстреливаться. Но пилоты шаттлов были мастерами, и спустя несколько минут сначала один, а потом второй шаттл, прилепились к борту торгового судна. «Есть!» – скрикнул Морган. Всё складывалось просто отлично!»